Уж очень жарко. К Брауну раньше пяти никак нельзя. Он непременно хотел повидать Брауна, и Муся сказала, что он должен зайти к Брауну с визитом. Но именно это слово напугало Вить. С визитом, по его мнению, можно было отправиться только в пять часов. Сидеть было негде. На диванах, на креслах был рассыпан нафталин. Витя лег на постель опять с неприятным чувством, заметив пятно от крови на наволочке, пробежал газету, встал и неожиданно для самого себя позвонил по телефону Тамаре Матьвевне. Он не успел ее повидать по пути в Довиль и чувствовал, что Муся была этим не совсем довольна. — Собственно, за три часа ты отлично мог заехать к маме, — сказала она как-то вскользь на пляже. «Заехать», — мысленно отметил Вить, — «у меня после той прогулки оставалось в кармане семь франков». Тамара Матьевна чрезвычайно обрадовалась телефонному звонку Вите. Он хотел было выразить ей соболезнование по случаю кончины Семена Исидоровича, но раздумал. Вите дал по телефону первый отчет о Мусе, о ее здоровье, о том, как она проводит время, Тамара Матвеевна не отпускала его от аппарата. — Да, конечно, Витенька, приезжайте ко мне сегодня же. Я так хочу вас видеть, да хоть сейчас. Нет, я не отдыхаю, я очень рада. Так вы будете помнить метро Буасьер? Оттуда очень близко. Я вас жду, голубчик. Витя с облегчением повесил трубку. В этом огромном городе, Нашелся близкий, хоть старый и скучный, человек. Мишель, Жюльетт были все-таки чужие, да в сущности и не очень приятные люди. Кажется, надо было сказать хоть несколько слов об ее несчастье, но по телефону неловко. Я ведь написал им из Германии в Люцерн длинное письмо. Он был тогда очень поражен кончиной Семена Исидоровича, которого искренне любил. В подземной дороге все сошло благополучно. Витя не ошибся при пересадке, попасть на станцию Буасьер оказалось не так трудно, как можно было думать. Легко разыскал он пансион, показавшийся ему крошечным и бедным после довильской гостиницы Клервилли. Тамара Матьевна прослезилась, увидев Витю. Он едва ее узнал, так она изменилась. В небольшой тесно заставленной комнате, везде, на камине, на столе, на ночном столике, стояли фотографии Семена сидорович Одна из них, где Кременецкий был изображен во фраке, особенно взволновала Витю. И необыкновенным сходством, и тем, что на картоне были выдавлены буквы имени петербургского фотографа, Витя вспомнил Невский отца свое первое появление в доме Кременецких в тот вечер, когда у них пел Шаляпин и также прослезился, целуя руки Тамары Матвеевны. Тамара Матвеевна все не могла привыкнуть к тому, что жизнь в мире не изменилась после кончины Семена Исидоровича. Газеты писали о каких-то событиях, о которых Семен сидорович не знал. В пансионе за столом разговаривали и смеялись люди, в городе действовали театры, ходили трамваи, автобусы. Тамара Матьевна понимала, что это не может быть иначе, что удивляться этому совершенно нелепо. Но внутренне она не могла примириться с полным равнодушием мира к катастрофе, навсегда разбившей ее жизнь. Ей было не с кем и поговорить. Муся в последние дни неохотно шла на разговоры об отце. Тамара Матвеевна давала этому какое-то сложное психологическое объяснение. Она не допускала мысли, что Муся просто об отце забывает, что ей некогда о нем думать. Когда это подозрение все же закрадывалось в душу Тамары Матвеевны, она гнала его со стыдом и ужасом. После отъезда муси на море не оставалось и вообще никого. Немногочисленные Ни парижские знакомые не показывались, близких среди них у Кременецких не было.